«Он сейчас будет. Вообразите, он дал слово мне и кузине достать непременно ложу на завтрашний спектакль, когда, говорят, нет никакой возможности. И теперь уехал». «И достанет. Я ручаюсь за него. Он гений на это. Он всегда достает мне, когда ни знакомство, ни протекция не помогают. Где он берет и за какие деньги – это его тайна». Приехал из сурков.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 Нет, нет, Лука, ведь и вы не думайте этого променять место подле вас ни за что. Но оно уже обещано. Как? Кому? Миссирена она показала на одного из бородатых иностранцев. Да, Саударня оказала мне эту честь, живо забормотал тот. Суркув,Frozinя рот, поглядел на него, потом на Тафаева. Я переменюсь с ним, я предложу ему кресло, сказал он.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 Я хотел давно повидаться с тобой, до да тебя нельзя поймать. Ну, очень благодарен. Получил вазы в целости? Получил, но я их назад пришлю. Зачем, ни-ни? Они по всем правам твои. Нет, сказал Александр решительно. Я не возьму этого подарка. Ну, как хочешь. Они нравятся жене, она возьмет. Я не знал, Александр, сказала Лизавета Александровна с лукавой улыбкой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 Погладил левый висок, потом достал платок и отер губы. Лизавета Александровна пристально, украдкою взглянула на него, отвернулась к окну и улыбнулась. — А, ну тем лучше, — сказал Петр Иванович, — если тебе не было скучно, а я все боялся, не наделал ли я тебе неприятных хлопот.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 Знать, что есть в мире существо, которое где бы ни было, что бы ни делало, помнит о нас, сближает все мысли, занятия, поступки, всё к одной точке и одному понятию о любимом существе. Это как будто наш двойник. Что он не слышит, что он не видит, мимо чего не пройдет или что не пройдет мимо него, все проверяется впечатлением другого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 Этот сумрачный взгляд на жизнь у многих женщин. Вот отче стройный, мудро созданный и совершающийся по непреложным законам порядок людского существования, кажется им тяжкою цепью. Вот одним словом, отчего пугает их действительность, заставляя строить мир подобный миру фотоморганы. Кто же постарался обработать преждевременно,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 Зато и призваны были три нации на этот важный подвиг. Родители сами отступились от воспитания, полагая, что все их заботы кончаются тем, чтоб положась на рекомендацию добрых приятелей, нанять француза Пуле для обучения французской литературе и другим наукам. Далее немца Шмидта, потому что это принято учиться, но отнюдь не выучиваться по-немецки,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 Но гибельные следы остались. Она знала, что был Вольтер и иногда навязывала ему мучеников, а шатобриану приписывала философский словарь. Монтаня называла месье де Монтейн и упоминала о нем иногда рядом с Гуго. Про Мольера говорила, что он пишет для театра, из Рассина выучила знаменитую тираду «Едва мы вышли из Трезенских ворот».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 старые подтяжки, оселок для перочиного ножа и еще несколько подобной дряни. Наконец за этим показалась книга, другая, третья, четвертая. Так, пять счетом, все тут. Он похлопал их одно об другую. Пыль поднялась облаком, как дым, и торжественно осенила голову педагога. Первая книга была идиллии Гёснера. Готт! Сказал немец и с наслаждением прочел идиллию о разбитом кувшине. Развернул вторую книгу. Годский календарь 1804 года. Он перелистовал ее. Там династии европейских государей, картинки разных замков, водопадов. «Заргут!» — сказал немец. «Третья Библия». Он отложил ее в сторону, пробормотав набожно. «Нет». «Четвертая...» «Юнговы ночи». Он покачал головой и пробормотал. «Нет». «Последняя – Вейсе». И немец торжественно улыбнулся. «Вот, нашел!» Сказал он. Когда ему сказали, что есть еще Шиллер, Гетте и другие, он покачал головой и упрямо затвердил. «Нет». Юлия зевнула, только что немец перевел ей первую страницу из Вейсе. Потом вовсе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 Ну вот хоть зарежь меня, а я говорю, что вон и этот, и тот, все эти чиновные умные люди, ни один не скажет, какой это консул там. Или в каком году были Олимпийские игры. Стало быть, учат так, потому что порядок такой. Чтоб по глазам только было видно, что учился. Да и как не забыть, ведь в свете об этом уж потом ничего никогда не говорят. А заговори-ка кто, так я думаю, просто выведут.